Мы осмотрели священное хранилище и нашли в нём богато украшенную мотыгу, кончик которой был смазан чем-то бурым и явно нержавчиной. Есть у меня подозрение, что это основатель школы. Сам Гэрей Попаданец однажды пошутил, а кто-то принял его шутку за чистую монету. Впрочем, это не так важно. В сундуках мы нашли предметы с очень громкими названиями: «Меч Сити Сито», зеркало Окцукагами и камень Тикахэсинутама. Все три относятся к десяти небесным сокровищам из древнего японского труда Кудзики, не путать с Кодзики. Все они в ужасном состоянии и местами прогнили насквозь. Ух ты, это же три императорских артефакта, спросила Кедзуна. Ошибаешься. Наверное, поэтому их держали в сундуках, а не выставляли на показ. Три артефакта императоров Японии это зеркало Яты, камень Ясаками и меч Кусанаги. Возьм мы нашли и не их, но даже такие сокровища будь и были бы потрясающей находкой. но и эти копии тоже сделаны на славу. Если я правильно помню, Тикахисино Тама это камень-проводник, возвращающий злых духов и призраков в загробный мир. Уверен, он здесь лежит для того, чтобы с его помощью возвращать души перерождёнцев из авангарда волны туда, где им место. Очень хорошо, что кто-то подумал заранее изготовить такое оружие. В стати мыслью я взял камень в руку и попытался его изучить, но мой навык оценка не помог. Так что вместо этого я скопирую зеркало. Зеркало Оки Окицукагами. Хэцукагами. Способность не освоена. Бонус экипировки: навык отражения отключения, устойчивость к проклятым атакам средняя. Зеркало ретранслятор: прибавка к зрению от усиливающей магии средняя. Особый эффект: увеличение силы заклинаний средняя. Устойчивость к проклятиям средняя, снижение затрат маны средняя, ускорение чтения заклинаний средняя, оберег от нечисти, оберег от призраков, ведение душ, восстановление духа средняя, иммунитет к вытягиванию. Хм, способности, если его освоить, неплохие, а характеристиками это зеркало похоже на продвинутую версию щита Пожирателя душ. До Да зеркало Пансерлингое тем более до истинного зеркала магического дракона ему далеко. Это оружие создано быть парой к новым верам Грас со всеми вытекающими. Тут есть навык отражения отключения. Думаю, он работает примерно так же, как навык Грас. Значит, мы вновь нашли то, зачем пришли, отозвалась Рафталия. Да, но этого всё равно мало. Скопируй этот меч, Рафталия. Хорошо. А, у него тоже есть навык. Он называется избежание отключения. Это что, склад оружия с подобными навыками? Но у нас нет никого, кто пользовался бы камнем как оружием, разве что Террис. Он немного ветхий, но если починить, то Террис наверняка сможет им воспользоваться. Думаю, его можно включить в состав нового украшения, которое я уже практически доделал. Конечно, это удачный находки на но... протянула Грас. Я согласен, что этого всё ещё недостаточно. Например, мы не нашли ничего для охотничьего оружия Кюдзона. Вава. Я тоже хочу так уметь!» Согласилась Китзона. Я задочно осмотрел наши находки. В лучшем состоянии из всех сокровищ вееры усмирения землетрясений. Может, Раминус может что-нибудь из них сделать? Несмотря на долгие годы хранения, ими всё ещё можно сражаться. Поддержала мою мысль Грас, глядя на вееры. Возможно, их следует отдать кому-то, у кого нет кланового оружия. Но у нас нет других людей, которые сражаются виерами, а клинками Я посмотрел на Сильдину. А? Попробую, что ли? По совету Грас я вручил Сильдине вееро усмирения землетрясений. Сильдина немедленно превратила их в клинки и попробовала ими взмахнуть. И её движения такие плавные и натренированные, что похоже на танец. Ещё бы. Она ведь жрица Кутунора и наверняка танцевала во время ритуалов. Как у тебя здорово получается, Сильдинатям. Когда я была жрицей Кутунора, мне танцы никогда не давались. Вриаж Меня постоянно сравнивали с тобой, проворчала Сильдина в ответ на слова Садины. Хотя в последнее время косатки постоянно проводят время вместе, они всё так же спорят друг с другом. Ты только слышала об этом? А на самом деле мне не нравилось. Зная Садину я легко верю, что в её танцах ходили легенды. Когда мы столкнулись в из Эльтбуля, она тоже уворачивалась от наших атак танцевальными движениями. Но в целом этими верами можно пользоваться. Подожди. Силдина подняла ладонь клинкам. В них есть остаточные воспоминания. И в другом оружии тоже. Ты можешь использовать силу откровений? Нет. Пока что я для этого слишком слаба. Но я чувствую, что эти воспоминания похожи на тебя, Грас. На меня? Как интересно. Воспоминания похожие на Грас. Это как повелительница из прошлого была похожа на Рафталию? спросил я. Но Силдина посмотрела на меня и покачала головой. Я не о внешнем сходстве. Мне трудно сравнивать внешние спиритов, ведь я мало о них знаю, но сущность очень близка. Конечно, это не сама Грас, но кто-то очень близкий ей. Э, что ты я запутался. В этих воспоминаниях нет характера, но есть сила воли. Очень странный выбор воспоминаний. И что с того? Давай уже ближе к делу. Хорошо. Грас, я хотела бы вселить тебя в себя силы откровений. А Протянула Лакитзона. Ты ведь уже делала подобное с подругами Ядзи, когда вы меня спасали, да? Неужели ты хочешь поступить зграс так же жестоко? Когда мы выручали Кидзону, Сильдину захватила девушку с пиратами с помощью сил откровений, заставила вселиться в себя, а затем высусила из неё всю силу. Я ещё помню, как она мне напомнила пожирателя душ. Как она могла предложить сделать такое сграз? Ага. Прямо сейчас я не могу правильно считать эти воспоминания. Но если в меня все лица похожие, то вместе мы наверняка сможем их извлечь. Это опасно? спросила Кидзуна. Я не собираюсь полностью его сасывать как того врага, но истощение, конечно, не избежать. Хорошо, давайте попробуем. Вдруг согласилась Грас. Грас? Я должна стремиться к силе так же жадно, как на Афуме, иначе мне не защитить своих друзей. Полным решимости голосом объяснила Грас Китзоне. Это всего лишь эксперимент. Убивать меня никто не собирается, тем более у неё уже есть опыт. Опыт-то есть, но она получила его без нашего одобрения. Я понимаю, что некоторую нужные нам информацию можно добыть лишь за жизнью. Я понимаю, что ты беспокоишься за меня, Китзона, но позволь мне попробовать. Ладно. Хорошо, если ты настаиваешь. Только не переусердствуй. Конечно. Когда Грас закончила разговаривать с Китзоной, она повернулась к Сильдини и кивнула. Можешь начинать, Селдина? Хорошо, попробуем. Получив согласие Грас, Селдина начала использовать силу откровений, она что-то бормотала стоя лицом к но её не мог расслышать ни слова. Садина смотрела на это задумчиво. Сестрянка Садина? Садён, ты чего? А, что-то не так? Да так. У тебя просто взгляд необычный. Нафиг и сама прав. Что-то случилось? Я бы не сказала, что что-то не так, просто — пробормотала Садина Галядина Силдину. Судя по выражению лица Садины и её рассказам о прошлом, одна из тех редких тем, о которых она говорит всерьёз. Не можешь сказать при Сильдине, да? Ам, я могла бы сказать. Просто она наверняка воспримет это как оскорбление. Над Садиной в детстве издевались, потому что у неё не было сил откровений. Можно сказать, это был её единственный недостаток, ведь в остальном она намного превосходила окружающих. В свою очередь, Селдина родили буквально на замену Садине, когда та сбежала из Кутенро, оставив страну без жрицы Аквадракона. Селдину всю жизнь сравнивали с Садиной, воспитывая в ней комплексы, переходящие в ненависть к сестре, но при этом Селдина, в отличие от Садины, владела силой откровений. С учётом того, что сейчас эта сила может нам помочь сделать важное открытие, можно с уверенностью говорить о том, что Селдина ничуть не хуже Садины. И хотя в бою Садина намного сильнее, Сейлдину тоже нельзя называть слабым бойцом, откровенно говоря, я их ценю одинаково. «На, Афима сама, похоже, вы понимаете, в чём дело. Потом расскажете? А, -а, а, тебе правда хочется знать, о чём я думаю, Рафталия? Не надо, мне стыдно будет. Сейлдина опять начала являть. Да, это в её стиле защищать шутками свои настоящие чувства. Рафталия, Сейлдине не хочет об этом распространяться, так что не спрашивай. Или если правда хочешь знать, Попытайся убедить её саму тебе рассказать. А, поняла. О, нет. Неужели Рафталия теперь будет меня убеждать? Судя по реакции Садины, она на самом деле не слишком-то против всё рассказать Рафталии. Тем более, что Рафталия наверняка и сама быстро обо всём догадается, когда то начнёшь объяснять. Я готова вселить тебя, Врага я впитала насильно, но тебя попытаюсь подселить осторожно. Не сопротивляйся. Хорошо. Сельдина протянула руку, Грас взяла её за ладонь. Вспыхнул яркий свет, и Грас осталась одна. Однако её лицо стало немного розовее, чем обычно, пропала призрачность. Какое потрясающее чувство, прошептала Грас, ощупывая себя. Прямо настолько, настолько, что я чувствую себя глупо, что не согласилась раньше. Мне кажется, будто мне хватило вся. Да, это опасная способность. Но не использовать её было глупостью. Неужели прямо так? А где Сильдина? А, ты меня потерял, на Мафуметян? спросила Грас голосом Сильдины и наклонила голову. Ох, не по себе стало. По-моему, Сильдина слегка изменила выражение лица Грас, сделав его по-своему сонным. Это, конечно, очень странное зрелище. Я тоже пока не понимаю, что в нём потрясающего. вставила Кетзона. Кетзона, потом сможешь проверить Что в этом случае происходит с правом на оружие? Здаётся мне, клановые вееры сильно запутались.